— Зачем вы приехали из Парижа? Видите, я нелюбопытно. Но я приехал вовсе не из Парижа, — растерянно сказал Воробьянинов. — Мы с коллегой прибыли из Берлина, — поправила стаб, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича. — Об этом не рекомендуется говорить вслух. — Ах, я так рада вас видеть, — возопила гадалка. — Войдите сюда, в эту комнату. — А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса? — О, -о — заметил Остап, — первое свидание, трудные минуты, разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович? Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полисова, где Остап, сидя на обломке ворот дома номер пять по Перелишинскому переулку,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 и потащилась на кухню. — А теперь действовать, действовать и действовать! — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полюсова за руку. — Старуха не подкачает. — Надежная женщина. Полюсов молитвенно сложил руки. — Ваша политическая кредо. — Всегда! — восторженно ответил Полисов. Вы, надеюсь, кирилловец? Так точно! Полисов вытянулся в струну. Россия вас не забудет, рявкнул Остап. Иполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажем.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 Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Из всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелевать соизволил», но это было не к месту. Поэтому он начал деловито. — Строгий секрет — государственная тайна. Остап показал рукой на Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите. Вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Полит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Оста Бендер никогда не говорит зря, молчал.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 бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина Быстроупака Дядьева, председателя Одесской бубличной артели московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. — В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание, под величайшим секретом, — заговорил Полисов. Я побегу к Максиму Петровичу за Никешей и Владий. А уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в Быстроупак и за Кислярским. Полюсов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Иполита Матвеевича и тоже ушла. — Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич. — Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек.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 Тучный старик долго тряс руку Иполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Черушникову. Вы в каком полку служили? Черушников запыхтел. Я, я, так сказать, вообще не служил.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 Он поколебался и стал размышлять. А вдруг? Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служав в гвардейских полках,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 Как же, ответил Кислярский, это господин Воробьянинов. Это, сказал Остап, гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенная к императору. В лучшем случае, два года со строгой изоляцией, подумал Кислярский, начиная дрожать, зачем я сюда пришел? Тайный союз меча и орала.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 Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. Попрошу делать взносы. И Полит Матвеевич подтвердит мои полномочия. И Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленый Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть и наказаний Остапа. В порядке старшинства, господа, сказал Остап.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 — Считаю эти разговоры излишними. Полит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей. — Всего, — возгласил Остап, — четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх, двенадцати рублей не хватает для ровного счета. Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в редикюле искомые двенадцать рублей.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 Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей. Но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. «Ну, — сказал Остап, — будем двигаться. Вы, и Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны» и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел. Полит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежало пятьсот честно заработанных рублей. «Извозчик!» — крикнул он.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 Я губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на губернаторскую. Ну и езжай. Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел ее. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.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 И Полит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать Горько. Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Полит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру. — Так вы не тяните, а не там. — Вы стяжатель, — ответил пьяный Остап. — Ждите меня в гостинице, никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтоб все было готово. «Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи!» Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел. «Как это вам удалось?» — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному».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 и схватил Воробьянинова за бицепс. «Смотрите! Смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхин, сукин сын!» Полит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженую рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке.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 остап похлопал загрустившего воробьяниного по спине ничего папаша не унывайте заседание продолжается завтра вечером мы в москве